«Ключ второй. Что вынашивается в утробе?» «Триада пятая. Хорошо иметь домик в деревне». «Так, конечно же, Тонька-то тут аж три дня прибиралась», — сказал Трофим с гордостью. «А то как же, вы приедете, а тут пыль до колена до да паутина по углам. Да и я ж руку приложил, вон пробки вкрутил». Он щелкнул выключателем, настольная лампа загорелась. Бак опять же накачал. Бак тут знатный. Напал куба из нержавейки. Горячей воды только нет. Говорили же Викентию, ставь бачок и в печку на полсотни литров. Будешь как кум королю сват министру. Никита печник за недорого совсем ставил. Он все собирался, собирался, да прособирался, помер. А потом и сам Никита помер-то прошлым годом. Антонина потрудилась здесь на славу. Нигде ни пылинки, ни соринки. Посуда в сушилке ленивки сверкает, заново вымытая. Марина прошла в горницу, откинула край покрывала с большой двуспальной кровати. Белье хрусткое, свежевыстиранное. Кирилл остался в соседнем помещении, совмещавшем функции кухни и столовой. Крутанул кран, вода забарабанила в эмалированную раковину. Цивилизация, однако... Он-то ожидал увидеть какой-нибудь антикварный рукомойник, на носик которого приходится нажимать намыленными руками. — Так хорошая вода! Вкусная! — пояснил Лихоедов. — Добрый колодец был у Викентия. Правда, застоялся, Малеха, но я уж кубов пять выкачал, да и все путем. Вон там унитаз даже стоит. Он кивнул на неприметную дверь. — Все как в городе, только вот канализации нету. Все в яму текет. «Хошь не хошь, вычерпывать раз в год надо. Ну, коли деньги водятся, плати тысячу, синизаторы сосланцев прикатят, сами все и выкачают». Видимо, наследник не стал забирать абсолютно ничего из вещей умершего Викинти. Оно и понятно. Например, старый черно-белый телевизор «Темп». Разве продаж? Лет через семьдесят, возможно, коллекционеры будут платить бешеные деньги за такие уцелевшие раритеты. Но не сейчас. Холодильник ЗИЛ с закругленными очертаниями, и торчащий из корпуса массивной ручкой рычагом, помнил еще более древние времена, 60-е годы, когда мало кто из советских граждан жил в отдельных квартирах. В ручку встроен замок, дабы соседи по коммунальной кухне не подворовывали продукты и не подливали в суп чернила. Холодильников, кстати, здесь имелось целых три. Помимо упомянутого ЗИЛа, в обшарпанной кладовке стоял еще один, неизвестной модели. Металлические буквы названия оторвана с передней панели. И третий в синях — «Самарканд» — несколько более современного вида. «Так что все три на ходу без обману!» Трофим воткнул штепсель «Самарканда» в розетку. Холодильник заработал шумно, завибрировал. Да что там, просто-напросто затрясся, словно в честь пробуждения от долгого-долгого сна собрался немедленно пуститься в пляс на своих крохотных винтовых ножках. Однако передумал... и несколько паутих. Лихоедов широким жестом распахнул дверцу. Лампочка исправно загорелась, осветив белое пластмассовое нутро. Полки там отсутствовали, ровно как и пластмассовая дверца на морозильной камере. — Так это вот весь одна морозилка сплошная есть, — пояснил Лихоедов в ответ на вопрос Марины. — Если, значит, свинью забить, али другую животину, разве ж сюды все всё впихнёшь? Он щелкнул пальцем по кожуху камеры. «А так мороз на всю внутренность!» Кирилл удивился было. Ему почему-то казалось, что крестьяна режут скот поздней осенью, либо в начале зимы, как раз во избежание подобных проблем. Хотя какие нынче зимы, смех один в сравнении со старыми временами. Плюс пять и дождичек под Новый год никого уже не удивляют. Вот и подорвало глобальное потепление климата традиционный уклад деревенской жизни. «Так что все путем. Телевизор только вот не фурычит». — вздохнул Трофим. — Я врубил, шипит, ничего не кажет. Сломался. Али с антенной чего? — Ну, да беда небольшая. Что вам-то рухлить? Ну, а вы из города привезете. На этом он счел свои обязанности гида-экскурсовода законченными. Спросил. — Так это... Когда обратно ты вы? Кирилл переглянулся с женой. Ответила глава семейства. Марина, разумеется. — Завтра, в воскресенье. После обеда до вечера оставаться не станем. Кирюша в понедельник на работу. А, неопределенно протянул Трофим и брякнул на обеденный стол связку ключей. Так, сами уж разберетесь, какое от бани, какое от сарая, на возвратном пути заедете, отдадите. Ну а ежели глянется хозяйство с Николаем-то Сланцевским сами, дальше разговоры, видите. А я свою службу справил. Пойду, дела сегодня навалом. Родительский день как никак завтра. Кирилл слегка удивился. Он ждал, что Лихоедов еще долго будет расписывать достоинство дома и обстановки. Похоже, версия об агентских процентов шита белыми нитками. Но от чего тогда они с Антониной столь тщательно возились с предпродажной подготовкой? Деревенский менталитет, надо полагать. В городе, пожалуй, куда реже встречаются люди, так ответственно и с душой относящиеся к чужим просьбам. Трофим ушел. Они остались вдвоем. «Я чувствую себя Машей из сказки про трех медведей», — сказала Марина. «Кажется, сейчас дверь распахнется, ввалится хозяин. Ну-ка, кто тут ел из моей миски?» И в самом деле у Кирилла тоже возникло похожее чувство. Наверное, Антонина в своем стремлении навести порядок чуть перестаралась. Он сказал преувеличенно бодро. «Нет уж, нет уж, не надо нам такое Стивен Кинговщины. Похороненный хозяин выкапывается из могилы проверить, как тут его любимое жилище». Марина рассмеялась, как показалось Кириллу, слегка неуверенно. Потом взглянула на часики и сказала, «Ну что, покурим? Уже можно». Две недели назад она заявила, с третьего месяца ни единой сигареты. Может повредить малышу. И к тебе, милый, то же самое относится. Нечего дымить, как паровоз, вводить меня в искушение и превращать в пассивную курильщицу. Беременность Кира — дело совместное. С тех пор Марина проводила свою линию с неумолимой последовательностью. Чтобы не бросать слишком резко, они постепенно увеличивали промежутки между выкуренными сигаретами. На работе Кирилл, понятное дело, безбожно нарушал установленный женой график. Дома и в совместных поездках приходилось терпеть. Он был уверен, что супруга, даже оставшись в одиночестве, не жульничает. Её бы силу воли да в мирных целях... Курили, разумеется, на крыльце. Кирилл даже не стал спрашивать мнение жены, покупаем дом или нет, и без того все ясно. Марина ластилась, прижалась к плечу мужа, гладила пальцами кудри. С чего бы? Прояснилось все быстро. «Кирюнчик, как твоя головушка? Сможешь пригнать машину от лихоедовых? А то я что-то совсем никакая. Вымоталась, передохнуть хочу, прилечь, ножки хоть на полчаса вытянуть». Лет пять назад Кирилл всенепременно после таких слов... Сделал бы комплимент ее бедным уставшим ножкам, таким стройным и красивым, и снес бы ее на руках в горницу кушетки. И, вполне возможно, за машиной от той кушетки он отправился бы не сразу, несколько погодя, и в весьма улучшившемся настроении. Сейчас же. Сейчас он просто осторожно прикоснулся к украшавшей голову шишки, задумался. Все не так плохо, Коля уж не вспоминал о травмированной голове до самого вопроса Марины. — Наверное, все же не сотрясение, лишь сильный ушиб. — Ответил коротко. Пригоню. — Пригоню. — Умничка. Она чмокнула мужа в щуку. — Кстати, про какой родительский день они твердят? Мне вроде казалось, что родительская суббота — это незадолго до Пасхи. — Не знаю. Может, троицу здесь так и минуют. Она не завтра случайно? — Тогда понятно. Принято в этот день на кладбище ходить, могилки прибирать, предков помянуть. Оба были абсолютными атеистами и скептиками, не отдавая дань даже модной ныне внешней религиозности. И в датах церковных праздников ориентировались слабо. Вопрос остался открытым. Шагая за машиной к подворью Лихоедовых, на сей раз по Деревенской улице, ну и вот эту короткую дорогу среди коровьих лепешек, Кирилл вновь вспомнил недавнюю мысль про кушетку и стройные марины ножки, про то, что еще пять лет назад Все было иначе. Вздохнул. Психологи давно доказали, после нескольких лет брака взаимное охлаждение неизбежно. Но отчего-то каждая пара в начале совместной жизни уверена, уж к ним-то такое утверждение никак не относится. Эх, ладно, родится ребенок, и все у них наладится. Хотелось бы верить. Марина осталась одна. прошлась по горнице, рассматривая вещи. Совершенные чужие вещи, старые... помнящие тысячи прикосновений чужих рук, слышавшие тысячи чужих разговоров. И эта чуждость давила. Еще как давила. Хотелось взять большой мешок или большую коробку, быстро покидать туда все ненужное старье и на помойку, разрушить здешнюю ауру, избавиться от впечатления, что хозяин вышел и вот-вот вернется. С кладбища не возвращаются. Все, точка. Это будет их дом. Увы, вариант с большим мешком не проходит. Пока не проходит, по крайней мере, до оформления сделки. А вот это. Нет, это она не выбросит. Знакомая вещь, почти родная, как привет из прошлого. Марина остановилась рядом со старинной ламповой радиолой Регонда, достаточно громоздкими ящиком, возвышавшимся на непропорционально тонких ножках. Точно такой же предок современных музыкальных центров некогда стоял у ее тетки. Мать часто бывала в гостях у сестры, и пока женщины болтали о своем, пятилетние Маришки ставили пластинку «Буратино» или «Незнайку». Эти две сказки она знала наизусть, и других слушать от чего то не желала. Она осторожно, почти нежно коснулась пальцем полированного дерева. Именно дерево. Никаких ламинированных ДСП в годы создания этой вещи не употребляли. Решено. Радиолу они оставят. если не работают, попробуют починить. Та Теткина перешла в конце концов о владение Владика, кузена Марины. Парнишки на 10 лет ее младшие ярого фаната Битлз. Юный Миломан утверждал, что вовсе это не старье, а классное ретро, что никакие транзисторы не сравнятся по характеристикам по частоте звука со старыми добрыми лампами. Правда, родными динамиками регонды он все же не пользовался. прослушивая виниловые диски из своей коллекции, пропускал звук через современную акустическую систему. Не откладывая в долгий ящик, Марина тут же устроила проверку работоспособности классного ретро. Приемник функционировал вполне исправно на всех диапазонах. На диске проигрывателя никакой пластинки не было и поблизости не видно. Она, с сожалению, опустила полированную крышку. Ладно, Попросим потом у Владьки какой-нибудь не самый ценный диск. Следующий предмет, привлекший внимание Марины, ей решительно не понравился. Часы. Висевшие в кухне столовой настенные часы-ходики с маятником и двумя гирьками, соединенными длинной цепочкой. Гирьки выполнены в форме еловых шишек. Краска с них облупилась, проглядывал сероватый свинец. А еще часы были с кукушкой. По крайней мере, стоило ожидать, что плотно затворенные дверцы распахнутся и выскочит именно эта птичка. Ходики безбожно врали, показывая без двух минут восемь, не то утра, не то вечера. Марина уставилась на дверцу, ожидая появления пернатой хранительницы времени. Как и бывает в подобных случаях, секунды ползли с кошмарной медлительностью. Громкое тика раздражало, хотя когда рядом находился Кирилл, она не замечала навязчивый звук тик-так. Тик-так. Словно идет обратный отсчет чьей-то жизни. И осталось ее жизни совсем чуть-чуть. Минутная стрелка подрагивала различимой лишь вблизи дрожью. Туда-обратно, туда-обратно с крохотной амплитудой. Но уверенно ползла к двенадцати. Марине пришла неожиданная мысль. А где был ангелочек Юрчик, когда его родители приводили дом в порядок? Не здесь ли тоже? И чем любопытно знать занимался? В нее возникло иррациональное предчувствие. Сейчас дверца распахнется и... И появится отнюдь не кукушка, нечто иное. Крыса. Дохлая крыса. Оскалится, уставится мертвыми глазами, любопытствуя. А что это ты тут делаешь? Стрелка перевалила двенадцать, поползла дальше. Дверца не распахнулась. Вообще. Сломаны. С облегчением поняла Марина. Но мысленная картинка, выскакивающая из часов окровавленная крыса, оказалась настолько яркой, что она подняла руку и решительно остановила маятник. Тика не смолкла. Нечего тут. Здесь ее дом. Ну, почти ее, И при первой возможности этой рухлить отправится на свалку. Она прошлась по кухне еще. Больше ничего интересного на глаза не попадалось. Марина машинально подошла к большому обеденному столу, столь же машинально потянула за ручку выдвижного ящика. Ящик служил хранилищем для всевозможных нужных и ненужных мелочей. Очки со сломанной дужкой, пакетики с семенами, давно просроченные таблетки в пачках и таблетки в стеклянных скляночках, груда квитанций на оплату электричества, налога на недвижимость, чего-то еще. Внимание ее привлекла небольшая, на половине ладони поместится овальная шкатулочка. Бронзовая, чеканная, старинной ручной работы. Изящная вещица. Когда у них здесь появится камин, шкатулочка чудно будет смотреться на каминной полке. Она легонько потрясла находку. Внутри перекатывалось что-то маленькое, но твердое. Не один предмет, несколько. Неужели старик Викенти держал здесь немудрёные драгоценности покойной жены? Пару серёжек, нательный крестик, простенькое колечко — А наследник не стал заморачиваться поисками. Не слишком доверяя собственной догадке, Марина попыталась снять крышку со шкатулочки. Та шла туго, потом как-то неожиданно легко соскочила, содержимое чуть не просыпалось на пол. Разглядев, что она отыскала, Марина с трудом удержалась от крика.